Заповедь: люби ближнего своего как самого себя самая сильная защита против человеческой агрессивности и превосходный пример не психологичного поведения сверх-я культуры. Заповедь невыполнимо такая грандиозная инфляция любви.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 но понимание этого положения социалистами затем не но новой идеалистической недооценкой человеческой природы и для практического использования обесценено подход который ставит себе целью изучение роли сверхя в явлениях эволюции культуры